Глава 43. На двери ювелирной лавки, щелкнув, поднялись металлические жалюзи, и владелец лавки Арчер Ван Корвер возрился на Бобби и Джулию сквозь толстое пуленепробиваемое стекло. Глаза его недоверчиво сузились, хотя Дакоты заранее договорились с ним об этой встрече. Оглядев гостей, он отпер дверь и впустил их в лавку. Ван Корверу было 55 лет, однако он, не жалея ни денег, ни времени, пытался сохранить моложавую внешность. Чего только он не делал, чтобы удержать молодость. Кожу на лице ему то чистили, то подтягивали, то увлажняли, меняли форму носа и подбородка. Он носил накладные локоны, очень искусно подобранные, тоть в точь натуральные волосы, только крашеные. Но Ван Корвер сам же все испортил. Вместо того, чтобы просто прикрыть залысину, он водрузил на голове такой пышный кок, что его неестественность сразу бросалась в глаза. Если бы Ван Корверу вздумалось забраться в бассейн прямо с этим сооружением на голове, оно торчало бы из воды, как рубка подводной лодки. Хозяин лавки закрыл дверь на два запора и повернулся к Бобби вообще-то я по утрам делами не занимаюсь сообщил он все деловые встречи назначаю на вечер мы очень признательны что вы сделали для нас исключение ван корвер театрально вздохнул и так чем обязан не могли бы вы оценить один камешек аван корвер недоверчиво прищурил и без того узенькие глазки и стал совсем похож на хорька Когда лет тридцать назад он поменял имя и фамилию и из Джима Боба Хорра превратился в Ван Корвера, друзья шутили, что прежняя фамилия подходила ему куда больше. С этим прищуром он настоящий хорь, а никакой не Ван Корвер. Оценить камешек? Всего-то? Он провел гостей через небольшую, но шикарно обставленную комнату, где он обычно принимал покупателей. Потолок тут был украшен лепниной, стены отделаны бледной замшей, на светлом дубовом полу в уголке для посетителей роскошный ковер, в раскраске которого сочетались голубой, темно-желтый и персиковый цвета. Тут же стильный белый диван, по бокам от него два столика из мореного дерева, вокруг третьего стола четыре изящных плетеных кресла. Круглая стеклянная крышка стола была такой толщины, что и кувалдой не разбить. В витрине слева был выставлен товар. Ван Корвер принимал клиентов только предварительно условившись о встрече. Ювелирные изделия изготовлялись по заказу и явно предназначались для состоятельных дам, не блиставших тонкостью вкуса тех, что платят сотни тысяч долларов за какие-нибудь бусы и щеголяют в них на благотворительном обеде, где каждое блюдо обходится им в тысячу долларов, причем нелепость этой ситуации до них не доходит. Задняя стена комнаты была зеркальной. Проходя через комнату, Ван Корвер с видимым удовольствием разглядывал свое отражение и не отрывался от него до самой двери своего кабинета. Иж залюбовался, подумал Бобби. Того и гляди, проскочит мимо двери и врежется в зеркало. Он терпеть не мог Джимма Бобба Ван Корвера, но понимал, что в ювелирном деле самовлюбленный ублюдок толк знает. Бобби познакомился с Ван Корвером еще до того, как сыскное агентство Дакоты обзавелось архитектурным излишеством в виде прибавки к названию. И Дакота... Хорошо, что эту шуточку не слышит Джулия. Юмор она оценит, но за архитектурное излишество голову оторвет. Бобби помог Ван Корверу вернуть бриллианты, украденные у ювелира любовницей. Камешки стоили целое состояние, и Джим Боб во что бы то ни стало хотел получить их обратно. Однако из жалости к любовнице, которой за воровство грозила тюрьма, он обратился не в полицию, а к Бобби. На памяти Бобби это был единственный случай, когда у ювелира шевельнулись хоть какие-то человеческие чувства. Но с тех пор много воды утекло, и его душа, как видно, окончательно зачерствела. Бобби извлек из кармана красный камешек с неровными гранями, но самый крупный из всех. Ван Корвер вытаращил глаза. Он тут же сел на высокую табуретку у длинного рабочего стола и принялся разглядывать камешки в лоб потом положил под микроскоп с подсветкой и осмотрел под более сильным увеличением. Бобби наблюдал за действиями ювелира, стоя у него за спиной. Клинт пристроился у стола рядом с Ван Корвером. «Ну что?» — спросил Бобби. Не удостоив его ответом, ювелир встал, отмахнулся от путавшихся под ногами сыщиков и направился к табуретке у другого конца стола. Там он взвесил камень, Затем на других весах сравнил его вес с весом известных ему камней. Наконец он пересел на третью табуретку перед тисками и вынул из ящика коробочку, в каких обыкновенно хранят кольца. В коробочке на синем бархате лежали три крупных бриллианта. Паршивые камни, — бросил Ван Корвер. А на вид красивый удивился Бобби. Все в трещинах. Он выбрал один и слегка зажал его в тисках. Подцепив пинцетом красный камень, он с усилием царапнул алмазную грань его острым ребром, после чего отложил пинцет, взял лупу, склонился над алмазом и внимательно вгляделся. — Легкая царапина, — сообщил он. — Поцарапать алмаз можно только алмазом. Взяв красный камешек двумя пальцами, он уставился на него как зачарованный. Где вы его раздобыли? Этого я вам сказать не могу. Значит, просто алмаз? Просто. Красный алмаз редчайший из драгоценных камней. Давайте я выставлю его на продажу. Кое-кто из моих клиентов выложит за него сколько хотите. Сделать из него кулон или центральное украшение на колье с руками оторвут. Для кольца он будет великоват, даже после огранки. Вон какая громадина. Сколько он может стоить? До огранки сказать трудно, но уж никак не меньше нескольких миллионов. Миллионов? — с сомнением переспросил Бобби. Он, конечно, крупный, но не настолько же. Ван Корвер наконец оторвался от камня и взглянул на Бобби. — Вы не понимаете. Во всем мире известно только семь красных алмазов, этот восьмой. А после огранки и шлифовки он станет одним из двух крупнейших. Тогда ему буквально цены не будет. По улице, на которой стояла лавка Ван Корвера, непрерывным потоком шли машины, направляющиеся к главному Тихоокеанскому шоссе. Ревели моторы, солнечный свет плясал на хроме и стекле. Казалось, на улице царит дискотечное неистовство. Даже не верится, что стоит дойти до конца улицы, обогнуть дома и ощутишь безмятежный покой ньюпортовской портовской гавани, где теснятся красавицы яхты. И вдруг у Бобби точно глаза открылись. До чего же эта улица напоминает всю его жизнь, а может и не только его. Шум и кутерьма, блеск и толкотня, всей душой хочешь вырваться из стада, утвердиться на этой земле, выкинуть из головы непрестанные заботы о заработке и таким образом выкроить досуг, чтобы поразмыслить о своем житье-бытие и попробовать обрести покой, и даже не подозревая, что желанный покой в двух шагах от тебя, в дальнем конце улицы. Просто ты его не видишь. После таких мыслей Бобби окончательно уверился, что, взявшись за дело Полларда, угодил в ловушку впрочем вернее бы сравнить это дело с колесом беличьи клетки как не силишься нащупать точку опоры а пол все уходит из под ног хочешь не хочешь а бежишь все быстрее и быстрее вот влип подумал бобби стоя у открытой двери автомобиля и почему он очертя голову кинулся на помощь Френку? ведь с самого начала было ясно что дело опасно что же побудило бобби поставить на карту Все, чем он дорожит, убеждает Джулию, да и самого себя он кривил душой. Жалость к Френку, любопытство, азартное желание взяться за непривычную работу — все это не причина, а скорее предлог. В истинных мотивах своего решения Бобби и сам не мог разобраться. встревоженный Бобби сел в машину и захлопнул дверь. Клинт завел двигатель. Бобби, так сколько там в банке красных алмазов, сотня? Больше? Пара сотен. Стало быть, все это добро стоит сотни миллионов, если не миллиард, а то и больше. Они переглянулись и замолчали. Не потому что говорить было не оч Напротив, сказать надо было так много, что не поймешь, с чего начать. Первым прервал молчание Бобби. Но превратить их в наличность не удастся, по крайней мере сразу. Выбрасывать их на рынок придется понемногу, не спеша. На это уйдут долгие годы, иначе камни в два счета обесценятся. Да и шум поднимется, не приведи господи. Пойдут вопросы, когда, откуда, попробуй объясни. Это ж надо сотни лет добывают алмазы, и за все это время нашли только семь красных. Откуда же у Фрэнка взялась эта чертова уйма? Бобби только пожал плечами. Порывшись в кармане брюк, Клинт вытащил красный алмаз, поменьше того, который Бобби просил оценить Арчера Ван Корвера. Вот захватил домой показать Филини. Думал положить на место, когда вернусь на работу, но, по твоей милости, не успел. Уж теперь я его у себя ни на минуту не оставлю. Бобби взял алмаз и сунул в карман, где лежал первый камешек. Спасибо, Клинт. В жизни Бобби не видел места неуютнее, чем кабинет доктора Дайсона Манфреда. Коллекция многолапых жестокрылых диковинок с мощными жвалами и острыми усиками вызвала у него годливое отвращение. Такого скверного чувства он не испытывал даже в ту злополучную ночь, когда лежал, распластавшись на полу автофургона, а над ним свистели пули, грозившие превратить его в решето. Уголком глаза он то и дело замечал в застекленных ящичках на стенах какое-то шевеление, словно то или иное чудовище норовило выбраться наружу. Но стоило приглядеться повнимательнее, и Бобби убеждался, что страх его напрасен, все кошмарные твари на месте. Наколотые на булавке они застыли аккуратными рядами, И даже не думали шевелиться. Порой Бобби готов был поклясться, что слышит, как в неглубоких ящичках снуют и ползают такие же страшилища, но тут же понимал, да не слышит он никаких шорохов, просто слух шутит с ним такие же шутки, что и зрение. Но каков Клинт? Бобби всегда знал, что Клинт — кремень, однако сейчас вновь удивился его мужеству смотрит на этих жутких букашек-таракашек и даже бровью не ведет. Такому сотруднику цены нет. Надо сегодня же дать ему приличную прибавку к жалованию. Сам доктор Манфред произвел на Бобби не менее гнетущее впечатление, чем его жуки. Тощий и долговязый энтомолог смахивал На отроде профессионального баскетболиста, спутавшегося с самкой какого-нибудь сучкообразного кузнечика, каких показывают в фильмах о природе Африки, но встречать таких живьем удовольствие ниже, среднего. Манфред отодвинул кресло и замер у стола. Бобби Клин тоже подошли к столу и остановились напротив энтомолога. Все трое разглядывали белый эмалированный поднос посредине. Широкий и глубокий поднос был накрыт большим белым полотенцем. «С тех пор, как мистер Карагиозис принес этот экземпляр, я глаз не сомкнул», — объявил Манфред. «Должно быть и сегодня мне предстоит бессонная ночь. Так и буду ломать голову над вопросами, которые пока остаются без ответа. За все время своей научной деятельности я еще ни разу не испытывал такого волнения, как при диссекции этого существа». Едва ли эти волшебные минуты когда-нибудь повторятся? Надо же с таким жаром признаваться, что никакие радости жизни, ни тонкие вина, ни изысканные блюда, ни прекрасные закаты, ни любовные утехи не доставляют тебе столько радости, сколько расчленения какого-то таракана. Бобби едва сдержал тошноту. Чтобы хоть на миг отделаться от тяжелого чувства, навеянного хозяином жуколюбом, он перевел взгляд на еще одного гостя. Ему было далеко за сорок, и он представлял собой полную противоположность хозяину. Манфред угловат, а у этого пухлое упитанное тело. Манфред бледен, этот розовощек. У незнакомца были медно-золотистые волосы, голубые глаза и веснушки. Он сидел в уголке, положив кулачище на толстые ляжки, обтянутые серыми брюками для спортивного бега, но прямо бостонский ирландец, который старательно набирал вес, чтобы заняться борьбой с умом. Энтомолог не представил молчаливого здоровяка гостям и ни разу к нему не обратился. Бобби решил, что их познакомят позднее, когда Манфред перейдет к делу, а пока лучше не задавать лишних вопросов. Тем более, что Крепыш посматривает на них с удивлением, опаской, настороженностью и нескрываемым любопытством. Еще неизвестно, что он скажет, когда откроет рот. Судя по взглядам, ничего хорошего. Доктор Манфред протянул к подносу тонкопалую лапку. Паук как есть паук, жалю Бобби под рукой нет баллончика с инсектицидом и снял полотенце. На подносе покоились останки найденного Фрэнком насекомого. Голова, две ножки, одна из членистых клешней и еще какие-то части, Бобби так и не понял, какие. Каждый орган лежал на кусочке мягкой ткани, хлопчатобумажной, кажется, словно драгоценный камень в витрине ювелирного магазина. Бобби уставился на голову величиной со сливу. Знакомые голубые глаза с красноватым отливом И еще другая пара, мутно-желтая, по цвету, совсем как у Дайсона Манфреда. Бобби содрогнулся. Тело жука лежало на спине в самом центре подноса. Брюшко вскрыто, края взреза отогнуты, чтобы можно было рассмотреть внутренний орган. Энтомолог взял узкий скальпель со сверкающим лезвием. Ловкими и точными жестами указывая то на один, то на другой орган, Он принялся объяснять, как жук дышит, поглощает и переваривает пищу, и испражняется. При этом Манфред не уставал превозносить высокое искусство, которое отличает строение биологического организма. Насчет искусства Бобби усомнился, что-то не слишком похоже внутренности жука на живопись Матисса. Изнутри он еще омерзительнее, чем снаружи. Вдруг в объяснениях энтомолога промелькнул необычный термин — полировочная камера. Бобби поинтересовался, что это за камера, но Манфред только отмахнулся, дойдем и до этого, и продолжал рассказ. Когда он закончил, Бобби заметил. Ну ладно, что у него внутри, мы поняли. Но нас-то интересует другое. Скажем, где он обитает? Манфред сверлил его взглядом и не отвечал. В тропических лесах Южной Америки допытывался Бобби. Манфред смотрел на него бесстрастными янтарными глазами и по-прежнему хранил молчание. В Африке, под пристальным взглядом энтомолога, Бобби струхнул уже не на шутку. «Мистер Дакота», — наконец произнес Манфред. «Вы интересуетесь какими-то пустяками? Спросите лучше, чем он питается. Знаете, чем?» Если выразиться попроще, чтобы и дилетанту было понятно, это существо употребляет в пищу самые разнообразные минералы, камни и виды почв. А чем он из... Так он землю жрет? Спросил Клинт. Что ж, можно выразиться и так. Это правда не вполне точно, зато доходчиво. Мы пока еще не разобрались, каким образом он измельчает минералы и получает из них энергию. Кое-какие стороны жизнедеятельности его организма нам уже достаточно ясны, но это остается загадкой. «Я думал, насекомые едят растения или друг друга. Или падаль», — сказал Бобби. «Совершенно справедливо», — согласился антомолог. «Но это существо не насекомое. Оно вообще не относится ни к какому классу членистоногих. А ведь вылитая насекомое. Бобби покосился на то, что осталось от жука, и невольно скривился. Нет ни не насекомых. Это существо, по всей видимости, прорывает ходы в почве и горных породах и способно переварить куски камня величиной с добрую виноградину. Спросите-ка, что он в таком случае испражняет? А испражняет он, мистер Дакота? Алмазы. Бобби вздрогнул как от удара. Он взглянул на Клинта. Тот был поражен не меньше Бобби. С тех пор, как они принялись за дело Полларда, Грека точно подменили. Куда девалась его всегдашняя невозмутимость? «Превращает землю в алмазы, так что ли?» — спросил Клинт таким тоном, словно хотел прибавить «ври больше». «Нет-нет». Он прогрызает угольные пласты или платы других пород, содержащих алмаз. Добравшись до алмаза, он заглатывает его вместе с окружающей породой, переваривает ее, а сам алмаз поступает в полировочную камеру, покрытую изнутри сотнями тончайших жестких ворсинок. Манфред скальпелем показал, где это происходит. Затем алмаз исторгается из задней части тела. Энтомолог выдвинул средний ящик стола, достал сложенный белый платок и развернул. В платке оказалось три красных алмаза, значительно мельче того, который Бобби показывал Ван Корверу. И все же стоили они, судя по всему, немалые деньги. Сотни тысяч каждый, а то и миллионы. Вот что я обнаружил в разных участках пищеварительной системы. На самом крупном местами сохранились остатки черной, серой, бурой корки. Бобби изобразил недоумение. Какие же это алмазы? Ни разу не видел красных алмазов. Я тоже. Поэтому я обратился к одному профессору. Он геолог, занимается как раз камнями. В среди ночи поднял его с постели и показал эти камешки. Бобби взглянул на раскормленного ирландца-сумаиста. Тот все так же сидел в углу и молчал. Видно, речь не о нем. Манфред пустился рассказывать о необычайной ценности красных алмазов. Ничего нового он Бобби и Клинту не сообщил, но те сделали вид, что услышат об этом впервые. Получив эти сведения, я понял, что мои подозрения относительно этого существа подтверждаются. И я отправился прямо к доктору Гевенолу, хотя было почти два часа ночи. Он натянул тренировочный костюм, обулся, и мы вернулись сюда. С тех пор работаем, не покладая рук, и не верим своим глазам. Толстяк, наконец, поднялся с места и подошел к столу. Роджер Гевенол представил его Манфред. Роджер — генетик, специалист рекомбинации ДНК. дезоксирибонуклеиновая рибонуклеиновая кислота – природное соединение, содержащееся в ядрах клеток живых организмов, носитель генетической информации. Он широко известен своими новаторскими разработками в области генной микроинженерии, и ваша находка может стать ценным вкладом в эту область. Виноват, прервал Бобби. Из ваших объяснений я понял только одно слово Роджер. Все остальное для меня темный лес. Объясните, пожалуйста, как-нибудь подоступнее. Но на помощь коллеге пришел сам доктор Гевенол. Я генетик, работаю с прицелом на будущее, принялся растолковать он. Голос у него оказался неожиданно певучий, как у ведущего телевикторины. В обозримом будущем генная инженерия может осуществлять преобразование только на микроуровне. Создавать новые полезные бактерии, исправлять генетические дефекты для профилактики и лечения наследственных болезней. И все же недалек тот день, когда мы сможем создавать полезные виды животных и насекомых. Наступит эпоха генной макроинженерии. Можно будет вывести прожорливого истребителя комаров, и в тропических районах Флориды уже не придется распылять ядохимикаты. Или представьте себе корову вдвое меньше нынешней. Благодаря регуляции обмена веществ, ест она меньше, а молока дает вдвое больше. Не посоветовать ли ему объединить оба изобретения? Пусть выведет корову-малютку, которая уплетает только комаров, а молока дает втрое больше. Нет уж, решил Бобби, лучше помалкивать. Шуточка наверняка придется ученым-мужам не по вкусу. Ох, недаром на него напала охота зубоскалить, так он пытается заглушить потаенный страх, который вызывает у него дело Поларда, приобретающее все более зловещую окраску. Это существо, Гевенал указал на поднос с расчлененным жуком, вовсе не творение природы, это, несомненно, организм искусственного происхождения. Все его органы самым невероятным образом подчинены выполнению определенной задачи. Настоящий биологический автомат, чистильщик алмазов. С помощью пинцета и скальпеля Дайсон Манфред осторожно перевернул насекомое или не насекомое вверх угольно-черным панцирем с красными крапинками по краям. Бобби почутилось, что изо всех углов несутся шорохи. Жаль, сюда не проникает дневной свет, деревянные жалюзи на окнах плотно закрыты а жукам только того и надо. Лампы, правда, горят, но такой свет им не страшен. Вот возьмут и расползутся из своих ящиков, станут сновать у Бобби по ботинкам, заберутся по носкам в штанины. Нагнувшись так, что отвислый живот заколыхался над столом, Гевенелл указал на багровый ободок панциря. — Нам с Дайсоном пришла одна и та же мысль. Мы перерисовали эти крапинки и показали одному стажеру с кафедры математики. Он подтвердил, что это несомненно бинарный код, как универсальный штрих-код на всех товарах в продовольственных магазинах, пояснил энтомолог. То есть как бы личный номер жука, спросил Клинт. Вот-вот. Как эм, как номерной знак автомобиля. Что-то в этом роде, согласился Манфред. Мы еще только собираемся отколоть кусочек этого красного вещества и провести анализ, но уже сейчас можно предположить, что оно окажется каким-то керамическим материалом, который был распылен по краям панциря или нанесен иным способом. Только представьте, подхватил Гевенол, что где-то усердно добывает алмазы красные алмазы, целая армия таких существ и у каждого свой серийный номер. По этим номерам их различает тот, кто их создал и задал им работу. Бобби задумался. В какой же части света могут происходить такие чудеса? Но нет, на этом свете такое едва ли возможно. Послушайте, доктор Гевенол, а раз у вас хватило воображения хотя бы представить себе такое искусственное чудище... Такого я себе представить не мог, твердо сказал Гевенол. Тут никакой фантазии не хватит. Я всего-навсего определил, что это такое. Вернее, попытался определить. Но хорошо, определили. Нам с Клинтом и это не удалось. Так объясните, кому под силу изготовить такого чертяку? Манфред и гэвинол многозначительно переглянулись и промолчали. Молчание затягивалось... Казалось, ученые-мужи знают ответ, но предпочитают держать язык за зубами. Наконец, понизив голос, отчего в тоне телеведущего зазвучали совсем уж слащавые нотки, Гевеналл произнес. Теории и практика генной инженерии еще не достигли такого уровня, чтобы создавать подобный организм. Мы даже близко не подошли к... к... даже близко не подошли... «Через сколько же лет наука сможет достичь такого уровня?» — полюбопытствовал Бобби. «Это предсказать невозможно. Но хоть приблизительно. Через десятки лет, сотни. Как тут угадаешь?» «Погодите-ка, не выдержал Клинт. По-вашему, это существо попало к нам из будущего? На машине времени, что ли? Или из будущего, или из другого мира?» Бобби во все глаза уставился на жука. Тварь, что и говорить, мерзкая, но теперь Бобби разглядывал ее с большим уважением, чем минуту назад. И вы полагаете, что это биологический механизм, созданный инопланетянами, продукт внеземной цивилизации? Манфред беззвучно шевелил губами. Он словно хотел что-то сказать, но от волнения лишился дара речи. Вот именно. Продукт внеземной цивилизации, — подтвердил Гевинал. По-моему, это более правдоподобное объяснение, чем машина времени. Между тем Манфред все разевал рот, тщетно сились заговорить. Кослявая челюсть двигалась, как у богомола, жующего свою неудобоваримую добычу. Вдруг он единым духом выпалил. Имейте в виду. Этот экземпляр мы не возвратим ни под каким видом. Оставить столь поразительное существо в руках профанов – поступок, недостойный настоящих ученых. Это мы должны его хранить и оберегать. И мы его не отдадим. А попробуйте отнять, придется применить силу. Энтомолог распетушился, костлявое лицо раскраснелось, куда только подевалась нездоровая бледность. Да-да, применить силу. Стычки Бобби не боялся. Если дойдет до рукопашной, они с Клинтом размажут худосочного тараканщика и его пузатого коллегу по стенке. Но особой нужды в этом пока нет. Да пусть себе нянчиться с потрошенным жуком сколько их душе угодно. Надо только сперва обговорить, на каких условиях ученые обнародуют материалы жуке. Выбраться бы поскорее из этого тараканьего питомника на свежий воздух на солнышко. Шорох в ящиках ему, конечно, чудится, однако с каждой минутой воображаемая возня все громче, все иступленнее. Как бы совсем не свихнуться от проклятой жука боязни. Еще немного, и он сорвется, заорет, бросится вон из комнаты. Заметно со стороны, как он психует, или он еще в состоянии владеть собой. И тут же он понял, что по неволе выдал себя. Слева по виску сбежала струйка пот. «Давайте на чистоту», — предложил Гевину. «Мы хотим сохранить этот экземпляр у себя не только в интересах науки. Благодаря этому открытию мы получим известность в научном мире, не говоря уже о материальной выгоде. Какая-никакая научная репутация у нас имеется, но это открытие сразу позволит нам выдвинуться в ряды корифеев». «И мы ни перед чем не остановимся». Его голубые глаза сузились, на открытом лице отразилась непоколебимая решимость. «Я не утверждаю, что пойду на убийство, но и ручаться за себя не могу». Бобби вздохнул. «Знакомая история. По поручению администрации вашего университета мне частенько приходилось копаться в личной жизни потенциальных преподавателей», И я убедился, что среди ученой-братьей завистники-проходимцы и негодяи не редкость. в этом смысле кое-кто обскакал даже политиков и звезд эстрады. Что же, давайте решим полюбовно. Наши условия, чтобы вы не спешили распространяться об этой находке. Чтобы никакой газетной шумихи вокруг нашего клиента, пока мы не закончим расследование и не удостоверимся, что клиент вне опасности. «И сколько времени вам понадобится?» – спросил Манфред. Бобби пожал плечами. «День-два?» «Может, неделя?» «Не больше?» Энтомолог и генетик взглянули друг на друга с облегчением. «Такой срок нас устраивает», – согласился Манфред. «Раньше мы и сами не управимся. Надо завершить исследование, подготовить предварительные публикации, обсудить, как лучше преподнести открытие ученым и журналистам». Бобби показалось, будто за его спиной один из ящиков, в котором кишмяки шели насекомые, не выдержал напора, открылся, и наружу потоком хлынули гнусные громадные мадагаскарские тараканы. — А вот алмазы я заберу, — предупредил Бобби. — Эти ценные камешки — собственность нашего клиента. Манфред и Гевенолл немного поортачились и быстро сдались. Клинт завернул камни в носовой платок. Судя по уступчивости ученых, на самом деле они обнаружили не три алмаза, а уж никак не меньше пяти, и припрятали парочку, чтобы обосновать свои выводы относительно происхождения и назначения насекомого. «Нам надо будет повидаться с вашим клиентом и задать ему несколько вопросов», — сказал Гавенелл. «Это уж как он захочет», — возразил Бобби. «Нет, нам непременно надо с ним поговорить, это очень важно». Без его согласия ничего не получится. А вы и так добились почти всего, о чем просили. Прочь может он и согласиться. И тогда все ваши желания будут выполнены. Со временем. А то где же это видано, чтобы все сразу?» Толстяк кивнул. «Справедливо. И все-таки где он нашел этот экземпляр? А ведь ящик-то, небось, действительно открыт. Бобби так и слышал шуршание хитиновых панцирей. Вырвавшись на волю, огромные тараканы подступают все ближе, ближе. Но нам пора, суетился он. У нас срочное дело. И он пулей вылетел из кабинета, словно за ним кто-то гнался. Даже не обернулся напоследок. Клинты ученые мужи нагнали его в прихожей. Не подумайте, что я... «Пописываю сенсационные статейки в журналах», — сказал Манфред. «Но что, если это существо действительно продукт внеземной цивилизации? Как вы полагаете, мог ваш клиент попасть м, на борт космического корабля? Случалось же, что людей, по их собственным словам, похищали инопланетяне, чтобы подвергнуть исследованиям. Похищенные уверяли, что после освобождения у них тоже наблюдалась непродолжительная потеря памяти. Либо психи, либо жулики, отрезал Гевинал. Не хватало, чтобы наши имена трепали в связи с подобными небылицами. Он сердито сверкнул глазами, но вдруг гнев на его лице сменился тревогой. «Если только это и на сей раз небылицы, а правда пробормотал он. Бобби уже стоял на ступеньках, рад радешенек, что выбрался из тараканника. «Может, и правда», — сказал он. «Я уже готов верить чему угодно, если не разубедят. Но, знаете, мне сдается, что история, в которую попал наш клиент, гораздо удивительнее, чем встреча с инопланетянами». «Гораздо удивительнее», — поддакнул Клинт. И они без дальнейших объяснений направились к шевроле Клинта. Однако Бобби забрался в машину не сразу. Он постоял немного, наслаждаясь легким бризом, долетавшим с холмов. После спертого воздуха в кабинете Манфреда ветерок казался особенно свежим. Сунув руку в карман, Бобби нащупал три алмаза. «Тараканье дерьмо!» — буркнул он. Наконец он сел в машину, захлопнул дверь. Но и тут он никак не мог отделаться от ощущения, что по телу кто-то ползает. Прямо хоть запускай руку под рубашку и проверяй. Манфред и Гевенелл с крыльца наблюдали за посетителями, ожидали, должно быть, что машина встанет на попа и взлетит в небо навстречу сияющему космическому кораблю-гиганту, как в фильмах Спилберга. Через два квартала Клинт свернул за угол и остановил машину у обочины. Бобби, если без дураков, где Фрэнк раздобыл этого гада? А куда он вообще телепортируется, ответил Бобби вопросом на вопрос. Его ведь где только не носит. Деньги, красный алмаз, жук, черный песок. Все же, небось, из разных мест, а? И далеко отсюда эти места. Наверное, где-нибудь у черта на куличках. Да кто же он такой? Фрэнк Поллард из Эль-Энканта Хайтс. Это понятно. Клин стукнул кулаком по рулю. «Ты мне объясни, что за птица этот Фрэнк Поллард из Эль-Эн-Канта?» «По-моему, ты не точно выразился. Кто он такой, дело десятое. Вопрос в том, что он такой».